Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал кечи, может быть, нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только неинтересно, но отвратительно, и он... не мог больше им заниматься. К этому еще присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не мог видеть. Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать. Приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала почувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее. Но он не мог ехать к Аблонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение, и она отказала ему, клала между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того,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 Но теперь это невозможно. Невозможно! Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло», — писала она ему. «Надеюсь, что вы привезете его сами». Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру?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 И с сознанием, что он сделал что-то стыдное, на другой день, передав все опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота, и который недавно писал ему, прося исполнить давнишние намерения побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами... все откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербатских, и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением.